Гонки заканчивались, и последний автомобиль скрылся из виду, чтобы пройти последний круг перед тем, как отправиться на осмотр. Маккейлпейн с убитым видом посмотрел на данната. Тот опустил глаза, прикусил нижнюю губу и покачал головой. Маккейлпейн отвел свой горестный взгляд и погрузился в раздумья. Рядом на складном парусином стульчике сидела Мэри. Ее левая нога все еще была в гипсе, а к спинке стула прислонены костыли. В одной руке она держала блокнот, в другой — хронометр и карандаш. Она грызла карандаш, и по ее лицу было видно, что она вот-вот расплачется. Позади нее стояли Джейкобсон, два его механика и Рори. Лицо Джейкобсона — если не считать его обычного саркастического выражения, не выражало никаких эмоций. Лица механиков, рыжеволосых близнецов Реферти, выражали, как и всегда, одинаковые чувства. На этот раз смесь покорности и отчаяния. На лице Рори не было ничего, кроме холодного презрения. «Одиннадцатое место из двенадцати. но ну и водитель. Ничего себе рекорд!» для нашего чемпиона мира». Джейкобсон задумчиво посмотрел на него. «Месяц назад он был вашим кумиром». Рори покосился на сестру. Та все еще покусывала карандаш, плечи ее были опущены, и уже не было сомнения в том, что глаза ее полны слез. Рори перевел взгляд на Джейкобсона и сказал, «Кто было месяц назад?» светло зеленый автомобиль Каронада подкатил к смотровым ямам, затормозил и остановился. Шум его мотора затих. Никола Тракия снял шлем, вынул большой шелковый платок и, обтерев свое картинно красивое лицо, начал стягивать с рук перчатки. Он был явно доволен собой, и на это имелась веская причина — Он пришел вторым, отстав всего на длину автомобиля, пришедшего первым. МакАэлпин подошел к нему, тракио все еще сидел в машине и похлопал по спине. «Великолепно, Ники, Ваш личный рекорд на этом зверски трудном маршруте. Второе место третий раз из пяти» он улыбнулся знаете я начинаю думать что мы еще сделаем из вас гонщика транкио расплылся в улыбке и вылез из кабины вы еще не то увидите до сих пор никола тракио не старался по настоящему просто пытался улучшить ход тех машин которые наш главный механик приводит в негодность в периоды между гонками Он улыбнулся Джейкобсену. Тот ответил ему усмешкой, несмотря на различия характеров и интересов, между этими людьми было что-то общее. Теперь, когда дело дойдет до больших гонок гран-при в Австрии через две недели, пожалуй, придется вам раскошелиться на пару бутылок шампанского. Маккайл Пейн снова улыбнулся, и было ясно, что хотя улыбка далась ему с трудом, Виновником этого был не тратя. За месяц Макэлпин сильно потерял в весе, лицо его осунулось, морщины стали глубже, а в великолепной густой шевелюре появилось еще больше серебра. Трудно было предположить, что один лишь закат его «суперзвезды» Даже такой внезапный и неожиданный мог вызвать в нем такую драматическую перемену. Однако также трудно было предположить, что причина могла быть и другой. Он сказал, но нельзя не учитывать тот факт, что в этих гонках будет участвовать настоящий живой австрийец, не правда ли? Я имею в виду Вилли Нойбауэра. Вы, конечно, слышали о нем. Тракио остался невозмутимым. «Может быть, наш Вилли и австриец?» Но только австрийские гонки ему еще не по зубам. Его наивысшее достижение — четвертое место, а я уже два года держу второе. Он оглянулся еще на один подошедший автомобиль марки «Коронада» и снова обратился к Макэлпайну: «А кто первый, вы сами знаете». Знаю. Макелпоин неторопливо повернулся и направился к прибывшей на пункт обслуживания машине. Из нее вышел Харлоу. Он стянул с головы шлем, поглядел на свой автомобиль и сокрушенно покачал головой. Когда Макелпоин заговорил, в голосе его не было ни горечи, ни гнева, ни суждения. Лишь на лице можно было прочесть выражение безнадежного отчаяния. — Ну и бог с ним, Джонни! Не можете же вы вечно быть первым, в конце концов. — На такой машине нет. — Не могу. — Что вы хотите сказать? — Спускает скорость. Подошедший как раз в этот момент Джейкобсон с бесстрастным лицом выслушал ответ Харлоу. — С самого старта? — спросил он. И на лице его было все... Тоже замкнуто саркастическое выражение. Не волнуйтесь, Джейк, к вам это не имеет никакого отношения. А чертовски забавно все это было. То поддаст, то снова спустит. Я выжимал из мотора полную мощность, по крайней мере, раз-шесть. Да только ненадолго. Он повернулся и снова хмуро посмотрел на автомобиль. Джейкобсон взглянул на МакЭлпейна. И тот ответил ему едва заметным кивком. Когда спустились сумерки, автодром был уже пуст, разошлись все и служащие, и зрители. Только у заправочно-ремонтного пункта фирмы «Коронада» виднелась одинокая фигурка. МакЭлпен стоял, засунув руки глубоко в карманы своего габардиного пиджака, погруженный в какие-то мысли. Однако он не был так уж одинок, как ему, возможно, казалось. Неподалеку от заправочного пункта фирмы Гальери в тени притаился кто-то в темном свитере и темной кожаной куртке. Джонни Харлоу обладал исключительной способностью сохранять абсолютную неподвижность и тишину, и этой своей способностью он пользовался в данную минуту в полной мере. Но за исключением этих двух фигур на всем пространстве автодрома, казалось, вымерло все живое. Все, кроме звука. Ибо в этот момент послышался рокот мотора, а вскоре появилась машина марки «Коронада» с включенными фарами. Она сбавила скорость, проходя мимо пункта галери, затормозила и остановилась у смотровых ям «Коронада». Из машины вылез Джейкобсон и снял с головы шлем. Мак МакЭлпейн спросил, «Ну как?» Все его слова — чушь собачья. Голос Джейкобсона не выдавал никаких эмоций, но глаза смотрели жестко. Машина летела, как птица. У нашего Джонни, видимо, сильно развито воображение. «Скажу я вам, мистер МакЭлпейн...» Тут уже что-то большее, а не просто водительский просчет. Маккайл пэйн пребывал в нерешительности. То, что Джейкобсон безукоризненно сделал пробный круг, еще ничего не доказывало. По сути дела, он никогда в жизни не смог бы развить такую скорость, с какой ездил Харлоу. К тому же машина могла барахлить только тогда, когда мотор нагревался до максимума. А сейчас такого случиться не могло, ведь Джейкобсон сделал всего один круг. И, наконец, эти высокоорганизованные гоночные двигатели стоимостью до восьми тысяч фунтов — необыкновенно капризные создания и вполне способные приходить в расстройство и тут же восстанавливаться без какого-либо вмешательства человека —